Глава 32. Из 15 человек, спускавшихся в подземелье до поверхности, добрались 13. Все в той или иной степени раненые. В группе Всеслава погиб один из бойцов. Трое нуждались в длительном отдыхе и лечении. Белоснежка тоже потеряла одного из своих. Врачи не смогли его спасти. Еще один боец неделю проваляется в госпитале. Из моей группы в госпиталь попали трое. Мальцев пострадал, попав под удар знака ледовика. Ему вывихнуло руку. Отравление ему уже вылечили, так что вечером он выйдет из госпиталя. Злобный полностью истощил оболочку и сейчас восстанавливался. Вовсю флиртуя с медперсоналом. Откровенно говоря, он просто решил составить мне компанию, рассказать о пропущенной мной схватке и кое-что выведать. «Нитевик, гад, меня потрепал!» С удовольствием рассказывал мой друг. «Я только и успел, что с него защиту снять, когда Белоснежкины пацаны прибежали. Пак защиту держал. Мы вчетвером тварюгу добивали. Оборачиваюсь, а там остальные монстра завалили. Стоят, не знают, как к тебе подобраться. Тот прозрачный над тобой навис не шевелится. Прикинь, он в воздухе висел. Наброситься не пытался. Ну, ладно, думаю, хуже не будет». «Авось на нас кинется, а не на тебя!» Взял и полоснул плетью демона. Так он с одного удара всю защиту потерял и тело кусок. «Завалили моего. Я смотрю, что с тобой. А ты встать пытаешься. Глаза пустые, вроде как куда-то собрался». «Э, нет, думаю. И скомандовал Вася астральный щит установить». «И что ты думаешь? Как только он знак создал, ты сразу хлоп и в отключку». «Витя» посмотрел на меня злобный с доброжелательностью охотящейся кошки. «Что за фигня? Объясни, пожалуйста, по-простому, на пальцах!» Прежде чем ответить на его вопрос, я установил перену тишины. «Ты помнишь, я был ранен на таймыре?» Злобный кивнул. «Как выяснилось недавно, во мне остался ментальный слепок чужака. Я полагал, что Даниэл удалил его, ведь никаких признаков существования тот не подавал». С появлением хозяина ситуация изменилась. Чужак откликнулся на зов. Я уничтожил его, но кое-какие следы остались. Как же попонятнее объяснить? Можно сказать, что я впитал его в себя, поглотил. Его остатки, с одной стороны, позволяют мне легче ориентироваться в гнезде, раньше замечать чужаков, вообще усиливают ментальные способности. Однако есть большой минус. Хозяин чувствует мое присутствие. «Я его интересую. Он хочет меня получить». «Нифига себе!» Злобный выглядел ошарашенным. «Значит, та тварь приняла тебя за своего?» Не совсем так. Он почувствовал нечто родственное, но не мог понять, что конкретно. Сообщил хозяину, и в тот же момент его убили. А поскольку прятаться от хозяина я больше не мог, тот послал за мной погоню. Остальные его мало интересовали. «Мне так кажется». Мой друг молчал, осмысливая услышанное. Несмотря на грубоватые манеры и привычку рубить правду-матку, дураком он не был. Злобный не хотел хитрить, изворачиваться, прогибаться под кого-то. Но это не значило, что при необходимости он не умел работать головой. В жизни его отличала некая звериная хитрость. Некоторые разработанные им операции отличались прямо-таки иезуитским коварством и служили для меня источником ценного опыта. «И что будем делать?» «Ничего, ауру мне сейчас подлатают. Святую броню я и так не снимаю. Мне нужно время, чтобы полностью убрать влияние чужака. Если вдруг заметишь, что на мне нет защиты, и я куда-то иду, наложи астральный щит. Больше ничего сделать нельзя. Придется ждать возвращения домой». Злобный неопределенно хмыкнул, потом мотнул головой, отбрасывая разговор в сторону. В мозголомных делах он не разбирался, доверял мне. «А что тебе папа говорил, кому ты там нужен?» Любой дух воспринимает время немного не так, как люди. Кроме того, каждый из них обладает прямым доступом к информационному полю планеты. Шаманы за счет этих качеств способны предсказывать будущее. Не всегда, правда, доступна. Видимо, боги, уважаемого папы, усмотрели связанную со мной вероятность, которая их чем-то устраивает. Не знаю, что это может быть. Какая разница, если они помогают? В палату ввалился паладин. Секретничайте. Немного. «У меня для вас новость. Через час после вашего возвращения твари атаковали. Кое-где им удалось пробиться на верхние ярусы. Использовали в основном провалы. Отбиться мы отбились, но потери большие. Поправляйтесь скорее. Бойцов не хватает. Десятый ярус потерян. Придется чистить заново. Я предполагал, что может последовать реакция на наше появление возле камеры, но не думал, что такая». После ухода паладина мы долго молчали. Наконец, злобный уважительно присвистнул. «Глубоко внизу у тебя есть, ну, очень настойчивый поклонник». Неожиданное наступление чужаков спутало планы штурма. Всю неделю мы отлавливали прорвавшиеся стаи, зачищали опорные лагеря, кинжальными ударами спускались на нижние уровни и уничтожали сильнейших тварей. По общему мнению, такая реакция последовала в ответ на то, что люди слишком близко подошли к королевской камере. У меня были сомнения на этот счет, но я их держал при себе. Понеся очень большие потери, атаку мы отбили. Похоже, у хозяина просто закончились слуги». Конечно, этого результата мы и добивались, но сэкономленное время не компенсировало мертвых бойцов. Больше всего погибло европейцев, основной удар пришелся на них, африканцы отсиделись в лагерях. Китайцев монах согнал к порталу и ждал еще одной атаки. Мой отряд как раз отдыхал в одном из лагерей, ждал распоряжений. Таким образом, у Мия появился еще один повод для ненависти. Тем не менее, он молчал, только бросал в мою сторону ненавидящие взгляды. Видимо, паладин сумел найти убедительные слова. Что касается лично меня, я не забыл сказанных французом слов и ничего не простил. Просто ждал лучшего времени для выяснения отношений. Спустя неделю после нашего рейда на последний ярус ситуация выглядела следующим образом. Мы заняли 13 этажей гнезда, время от времени спускаясь вниз для уничтожения особо сильных чужаков. Могли бы занять и 14-й, даже 15-й ярус, но слишком многие бойцы получили ранения или полностью истощили энергетику. Им требовался отдых, хотя бы пара дней, к тому же ожидалось прибытие дополнительных сил. Прилетал Сэм с отрядом из 10 псионов. Союзники тоже запросили подкрепление, поэтому сейчас установилось относительное затишье. Войска приходили в себя после мясорубки последних дней. Паладин пропадал внизу, остальные командиры старались урвать кусочки отдыха. Причина, по которой Паладин почти все время проводил в гнезде, заключалась в научном отделе. Дружный хор Коробка и его зарубежных коллег требовал допустить исследователей вниз или хотя бы организовать сбор материалов. Список прилагается. Паладин, с самого начала решивший, что на этой зачистке яйцеголовым делать нечего, стоял насмерть. Но даже эта крепость начала уставать. Вся база с интересом наблюдала за развитием действа и гадала, когда же разразится гроза. Таггард вполне мог приказать убраться всем научникам, проигнорировав последствия. Из интересных событий стоит отметить звонок Сергачева. Во время нашего бегства потерялось несколько артефактов из резервного фонда, и генерал вымотал мне душу, требуя приложить все силы для их возвращения. Не добившись обещания, он сменил тон, упрашивая помочь Коробков в его исследованиях. Я, в принципе, не возражал, просто не знал, как обеспечить безопасность ученых. «Моисей Львович!» Удалось мне поймать коробка в столовой. Генерал сказал, вы хотели бы побывать на нижних ярусах. — Да. Коробок торопливо дохлебал суп, отставил тарелку в сторону и обрушил на меня всю мощь словесной атаки. — Аскет, ты понимаешь запредельную важность нашего пребывания в этом гнезде? До сих пор нам не удавалось спускаться ниже десятого яруса, не говоря уже об исследовании такого явления, как провалы. Ты даже не представляешь себе, что можно найти на нижних этажах, какие открытия там ожидают. Уже сейчас, обработав материал наших коллег, можно говорить о прорыве в изучении строения пространства. Причем нам показывают не все данные. Точно говорю, от нас что-то скрывают. Моисей Львович зловеще блеснул модными узкими очками. Обследование провалов я организовал. Все, чьи интересы лежат в данной области, довольны результатом. У них только одна просьба – допустить к исследованиям камеры. А вот остальные области науки не могут похвастаться свежими сведениями. Нас даже на верхние ярусы пускают со скрипом. Я просил того мордоворота, которого ты ко мне приставил, организовать сопровождение, но он отказался. Правильно сделал. «Витя, нам надо вниз!» Он проникновенно заглянул мне в глаза. «Очень надо!» «Внизу чужаки, Моисей Львович. Они вас съедят, и нас вместе с вами. Максимум, что я могу сделать, это поговорить с папой Джимом и назначить бойцов в охрану. Немного. Для сопровождения двух специалистов. Им выделят место в лагере на двенадцатом ярусе. Пусть ваши люди делают оттуда вылазки. Если они не будут слушаться приказов, я выставлю их вон и больше никаких просьб слушать не стану. Согласны?» «Четырех специалистов». По предыдущему опыту общения со мной Коробок знал, что спорить бесполезно. Я искренне стремился ему помочь, но больше предложенного дать ничего не мог. Поэтому сейчас просто молчал, глядя куда-то в сторону его правого уха. Маленький фокус, выводящий собеседника из равновесия. Коробок еще немного недовольно попыхтел, но тем не менее согласился и даже выдавил спасибо. Таким образом, две мои группы после научников. Я сначала подумывал поручить охрану исследователей людям майора Шевилько. Того самого мордоворота, о котором упоминал Коробок, но отказался после некоторого размышления. Все-таки они, как псионы, послабее бойцов СБР. Кроме того, подготовка сотрудников «Призрака» изначально ориентировалась на другие задачи. Нас учили сражаться в условиях гнезда и против тварей. Спецназ же ФСБ тренировали против псионов. Вопрос, кто сильнее бойцы СБР или магический спецназ ФСБ, занимал умы многих моих подчиненных, в первую очередь злобного. Сам он по понятным причинам лично решить вопросы не мог, о чем сожалел Горько. Зато подбивал более слабых псионов на проведение дружеского матча. Пришлось пообещать репрессии возможным участникам, после чего разговоры притихли. В столовой было не протолкнуться. Прибыло пополнение. Старожилы знакомили новичков с базой. Японцы устроили что-то вроде демонстрации своих кулинарных способностей. Японский отряд подчинялся лично Паладину, хотя по условиям соглашения между Евросоюзом и Японией входил в структуру Европейской службы безопасности, аналог нашей СБР. Количество боевых псионов в стране восходящего солнца довольно велико. Правда, в силу неизвестных мне причин уровней у них растут медленно. Тем не менее, Юсуки Мориту, командира отряда, я оставил на один уровень с Завулоном или Чернышом. Поэтому свободное место оставалось только за офицерским столом, за которым сидел Мио. Кроме того, сейчас там же присутствовали монах и Бертран Деги, заместитель Мио. Но против его общества я ничего не имел. Командира французов я не то чтобы избегал, просто старался поменьше иметь с ним дел. В конце концов, мои нервы не железные, как бы ни утверждали обратное и в один прекрасный день я могу сорваться. Кому будет хорошо, если я убью Раульчика? Сейчас я имею в виду, но и прятаться от него я не собирался. Мой поднос опустился рядом с Монаховым. Разговор за столом шел о предполагаемом штурме камеры. Монах предложил после нескольких рейдов на нижние ярусы напрямую ударить по королеве, не дав чужакам времени отреагировать. Французы активно возражали. «Сколько чужаков скрывается на последних этажах? Какой они силы?» — говорил Деги. Аскет столкнулся с четырьмя и потерял двух людей из пятнадцати. Что произойдет, если твари успеют навалиться на наше хранение, пока мы будем находиться внутри камеры? «Я же не предлагаю сразу идти в атаку. Сначала следует зачистить прилегающие к камере районы, построить что-то вроде промежуточного лагеря. Полагаю, чужаки к этому времени сами набегут, как они сделали в первый раз». «И сколько мы потеряем?» – бросил миё «У меня в отряде за эту пару часов больше потерь, чем за весь предыдущий штурм. Зачем вообще нужно было провоцировать тварей?» «Это уже камешек в мой огород. Ты полагаешь, я должен был оставить своих людей внизу?» «Нет», — Мию замялся, он действительно перегнул палку. «Но ты мог бы отозвать своих людей снизу, сообщить всем командирам, что идешь вниз?» «Я, собственно, так и сделал» оповестил Паладина, монаха и Папу Джима, всех, кроме Мио. Просто говорить сейчас этого не стал. Я сообщил Паладину. Насколько мне известно, он поставил всех в известность, что мы можем выйти в любом месте и что возможна реакция на нашу деятельность. Ты практически проигнорировал его приказ и не предпринял ничего, чтобы смягчить атаку чужаков. «Так я же еще и виноват!» Тихо, нехорошо прищурившись, спросил Мио. «Меня не волнуют вопросы вины. Я знаю, что поступил правильно. Сохранил жизни своих людей». Бертран расслабился. Монах рядом потянулся за соломкой, сочтя инцидент исчерпанным. Но Рауль, кажется, решил, что я дал слабину и решил меня дожать. «Иными словами, ты обменял жизнь своих людей на моих». Я немного подумал и решил, что достаточно долго пытался быть благожелательным. «Нет, это значит, что ты...» «Плохой командир, и не заслуживаешь занимаемой должности». Монах сложил ладошки вместе и потупил глаза. Его губы тихо шевелились. Бертран попытался остановить своего командира, но тот отмахнулся, не отводя от меня бешеного взгляда. К этому моменту к нашему разговору прислушивался весь зал. Псионы прекрасно чувствовали, как яростные волны расходятся от офицерского столика. «И кого ты прочишь на мое место? Себя?» «Скорее, монаха. Его отряд больше». «Хотя и я подойду. У меня больше опыта. Как боец я тоже сильнее». Глупая попытка поймать на слабо, но он отреагировал. «Да ну! Может быть, докажешь?» «Не думаю, что это хорошая идея. Это уже монах вышел из транса». «Нет, а чего же?» — опередил я с ответом Мьё. «После штурма камеры, пожалуйста». «Ну что ты, такой вопрос надо решить сейчас. Если сумеешь меня сделать, я, так и быть, напишу заявление». Только сомневаюсь, что придется что-то писать. Я задумался, перспектива заманчивая. Избавиться от такой головной боли. Последствия? Никаких. Сотни свидетелей, что предложение исходило не от меня. Единственное, о чем следует побеспокоиться. Монах, повернулся я к сидящему рядом с кислым лицом командиру китайцев. Ты не согласишься судить? Злобный не подходит. Паладин внизу. Да и пока не стоит ему ничего сообщать. Остаешься ты. Монах недовольно кивнул. Запрещается использовать атакующие знаки выше второго уровня. Бой ведется до сдачи одного из противников или моего сигнала. Постарайтесь обойтись без переломанных костей, да и вообще без грязи. Согласны?